Здание манора еще оставалось недостроенным. Даже высокие деревянные панели в большом зале не успели покрасить. Но леди Фейли, ни башер Тайбора каждый день устраивала прием, как и подобает жене лорда. Она восседала в массивном кресле с высокой, украшенной резными фигурками соколов спинкой, стоявшим возле сложенного из необработанного камня камина. В другом конце зала, напротив, словно зеркальное отражение первого, находился точно такой же камин. Рядом с креслом Фейли стояло другое, украшенное резьбой в виде волков, высокую спинку которого увенчивала большая волчья голова. Пустовавшее кресло предназначалось для ее мужа Перина Т. Айбара, Перина Златоокова. Лорда Двуречья Правда, манор был разве что малость побольше обычного фермерского дома, да и зал имел всего шагов пятнадцать в длину. Но Перрин поначалу и об этом-то слышать не хотел. Зачем, мол, ему такая хоромина? Он никак не мог отвыкнуть думать о себе, как о простом кузнеце, даже как о подручном кузнеца, как и привыкнуть к тому, что жену его при рождении назвали Зерине, а не Фейли. Какая важность! Зерине — подходящее имя для изнеженной дамы, томно вздыхающей над воспевающими ее улыбку стихами. Фейли, что на древнем наречии означает «сокол», девушка назвалась сама, когда принесла клятву охотнице за рогом Валир. Присмотревшись к ее лицу с рельефным носом, высокими скулами, и раскосыми темными глазами, метавшими молнии, когда она сердилась, никто не усомнился бы, что это имя соответствует ей наилучшим образом. Что же до всего остального, все зависит от намерений. Так же, как и что считать хорошим, а что плохим. Сейчас глаза Фейли метали молнии. На этот раз гнев молодой женщины был вызван неупрямством ее мужа, и даже не поразительной для этого времени года жарой, хотя, по правде сказать, тщетные попытки добиться хотя бы иллюзии прохлады, обмахивая вспотевшее лицо веером из фазаньих перьев, настроение не поднимали. Давно минул полдень, почти все просители были уже отпущены, и дожидавшихся приема у Фейли осталось не так уж много. В сущности, все эти посетители пришли к Перину, Но сама мысль о том, чтобы судить и наставлять людей, среди которых он вырос, приводила новоявленного лорда в ужас. Если только Фейли не удавалось загнать его в угол, он, когда приближалось время ежедневной аудиенции, исчезал, словно волк в чащобе. К счастью, его земляки не возражали, если вместо лорда Перрина их принимала и выслушивала леди Фейли. Впрочем, Некоторые, возможно, и возражали, но у них хватало ума держать свои возражения при себе. «И с этим вы пришли ко мне?» — голос Фейли звучал холодно и сурово. Две женщины, стоявшие перед креслом, потели и переминались с ноги на ногу, смущенно опустив взгляды на гладкие половицы. Дамонийское платье, закрытое с высоким воротом, но облегающее и тонкое, почти не скрывала соблазнительных округлостей меднокожей шармат-зеффор. Сшитое из светло-золотистого полупрозрачного шелка, оно изрядно потерлось, пообтрепалось по краям, да и некоторые мелкие пятна дорожной грязи уже невозможно отстирать. Но шелк есть шелк, а в здешних краях он редкость. Патрули, посылавшиеся в горы тумана на поиски троллоков, уцелевших после событий минувшего лета, Находили немного этих звероподобных тварей, а мурдраалов благодарение свету не встречали вовсе. Зато то и дело натыкались на беженцев. Подбирали десятерых там, два десятка здесь, пятерых еще где-то, и все они оседали в двуречье. В большинстве своем то были выходцы с равнины Алмод, но некоторые бежали из Тарабона, или как Шармат из Араддамана. Всех их заставили бросить свои дома, раздоры, мятежи и войны. Фейли даже думать боялась о том, сколько несчастных погибло в пути, так и не добравшись до Двуречья. Блуждать в горах, где нет ни дорог, ни даже троп, опасно даже в лучшие времена, а о нынешних и говорить нечего. Реа Авен беженкой не была хотя и носила платье тарабонского покроя из тонкой серой шерсти. спадающее мягкими складками оно подчеркивало достоинство фигуры почти так же, как и домонийский наряд. Сумевшие перебраться через горы принесли с собой не только тревожные слухи, но и невиданные ранее в двуречье навыки и умения. А работы на разоренных тролоками фермах и в опустошенных деревнях хватало, Реа, хорошенькая круглолицая женщина, была здешней. Родилась не далее, чем в паре миль от того места, где нынче находился манор. Темные волосы она заплетала в толстую и длинную до пояса косу. В двуречье девушкам разрешалось носить косы лишь после того, как круг женщин признавал их достаточно взрослыми, чтобы выйти замуж. Это право можно было получить и в пятнадцать лет, и в тридцать, но обычно девушки добивались его годам к двадцати. Реа заплела косу четыре года назад и была лет на пять старше Фейли, но сейчас казалась смущенной девчонкой. Она поняла то, что казалось ей превосходной идеей, в действительности обернулась величайшей глупостью, которую только можно отчудить. А Шармат, бывшая на пару лет постарше, выглядела пристыженной еще сильнее. Для домонийки оказаться в подобной ситуации было, наверное, унизительно. Фейли же больше всего хотелось отшлепать обеих. Очень жаль, что леди не может позволить себе такую выходку. «Мужчина», — произнесла Фейли, стараясь придать невозмутимость своему тону, — «не лошадь и не поле. Он не может быть чьей-то собственностью» и как вам только в голову пришло спрашивать меня которая из вас имеет на него право она тяжело вздохнула будь у меня основание считать будто вил алсин завлек вас обманом я еще могла бы что-то предпринять а так вил ясное дело обхаживал обеих но и они завлекали его на парень то он видный и он не давал ни одной из них никаких обещаний Шармат готова была от стыда провалиться сквозь землю, ведь доманийские женщины славились умением кружить мужчинам головы, а не сходить по ним с ума. Итак, вы поступите следующим образом: отправитесь к мудрой и все без утайки расскажете ей. Решила Фейли, она разберется. Надеюсь, вы побываете у нее еще сегодня. Женщины поежились. Дейс Конгар. Мудрая Эммондова Луга нрав имела суровый и всякую дурь отнюдь не поощряла. Однако делать нечего. Обе соперницы присели в реверансе и пролепетали, как скажете леди Фейли. «Очень скоро», — подумала Фейли, — «они горько пожалеют о том, что отняли пустяками драгоценное время Дэйс Конгар, а заодно и моё. Все знали, что Перрин редко присутствует на такого рода аудиенциях, да и к нему мало кто решился бы сунуться с подобной чепухой. Небось, сиди он как положено на своем кресле, они бы и в зал не зашли. Фейли искренне надеялась, что из-за несусветной жары Дейс будет не в духе, и обеих красоток ждет хорошая выволочка. Жаль, что нельзя спровадить к Дейс и Перрина. И вот тоже не мешало бы взять в оборот. Не успели женщины, волоча ноги, покинуть зал, как их место занял Кен Буйе. Несмотря на то, что старик тяжело опирался на узловатую, как он сам, палку, ему удалось отвесить церемонный поклон. Правда, он тут же испортил произведенное впечатление, запустив костлявую пятерню в редкие седые волосы. Как обычно, грубошерстный коричневый кафтан кровельщика был помят, словно тот в нем спал. «Да сияет свет вас, достопочтенная леди Фейли и вашего достославного супруга лорда Перрина!» Витиеватое приветствие никак не сочеталось с его скрипучим голосом. «Да продлится вечно ваше счастье! Позвольте пожелать вам этого и от моего имени...» И от имени всего нашего совета, ваша красота и ум, достопочтенные леди, делают нашу жизнь светлее, равно как справедливость и мудрость ваших суждений делают ее разумнее. Фейли невольно забарабанила пальцами по подлокотнику. С чего это Кен, вместо того, чтобы, как обычно, ныть и брюзжать, принялся расточать ей цветистые похвалы? но и не приминул исподвольно помнить, что он член совета деревни, а стало быть, человек не последний и вправе рассчитывать на уважение. К тому же он явно напрашивался на сочувствие, для того и посох прихватил. На самом деле прыти у того старика на двух молодых хватит. Что-то ему понадобилось. «С чем пожаловали к нам сегодня, мастер Буя?» Кен выпрямился забыв о своем посохе. В голосе его, чего он, видимо, не заметил, зазвучали язвительные нотки. «Все дело в чужестранцах. Они нынче к нам валом валят и приносят с собой всякие новшества, без которых мы прежде прекрасно обходились». Кен, как, впрочем, и большинство двуреченцев, похоже, начисто забыл, что Фейли тоже приехала из дальних краев. «Диковинные повадки, леди!» «Чудные манеры, а уж наряды — срамота да и только!» «Знаете, леди, мне неловко, но женщины еще порасскажут вам, как выглядят эти дамонийские бесстыдницы в этих своих нарядах!» Фейль, ясное дело, знала об этом не только по рассказам, а по блеску в глазах почтенного члена совета предположила, что тот не слишком обрадуется ежели она, вняв его призывом, встанет на защиту приличий. Чужаки лишают нас куска хлеба, оставляют без работы. Взять хотя бы того-то малого, что делает эту дурацкую черепицу. Сам делает, да еще и подмастерьев набрал. А мальцов можно было к полезной работе приставить. Ему наплевать на добрых двуреченцев. Он, видите ли... Обмахиваясь веером, Фейли перестала слушать эту трескотню, хотя всем своим видом выказывала заинтересованность. Поступать так ее научил отец, и, надо признаться, порой это выручало. Как, например, сейчас. Впрочем, Кена Буя можно понять. Он кормился тем, что крыл кровли соломой, и ему мало радости от черепицы мастера Хорнвала. Но не все относились к новоприбывшим так, как Буя. Харл Лухан, кузнец из Эмондова Луга, взял себе в напарнике ножовщика-дамонийца и жестянщика, жившего прежде на равнине Алмут, а мастер Айдар — столяр, нанял сразу троих мужчин и двух женщин, знающих толк в изготовлении мебели, резьбе и золочении, хотя золото в округе отродясь не водилось. Это они сработали кресла для Перина с Фейли и сработали на славу. Да что там? Сам Кен имел с полдюжины помощников, и не все они были двуреченцами. Когда нагрянули троллоки, погорело немало крыш. К тому же повсюду ставили новые дома. Нет, Перрин просто не имел права бросать ее одну и заставлять выслушивать всякий вздор. «Двуреченцы?» провозгласили его своим лордом, что и не диво, ибо под его водительством они одержали победу над тролоками. Возможно, он понял, что с этим ничего не поделаешь, раз уж все кланяются ему, довеличают лордом Перреном, хотя он и запрещает это делать. Понять, может, и понял, но по-прежнему надух не переносил связанных с его новым положением церемоний и старался избегать многого из того, чего люди ждут от своих вождей. Он артачился, когда требовалось исполнять обязанности лорда. Фейли, в отличие от него, с детства знала, что подобает настоящей леди, ибо была старшей из оставшихся в живых детей Даврама Тгалины Башера, лорда Башера Тайра и Сидоны, защитника рубежей запустения, хранителя сердца страны и маршала генерала королевы Теноби Салдейской. И хотя Фейли сбежала из отчего дома, чтобы стать охотницей за рогом, а потом отказалась и от охоты ради мужа, который порой ее озадачивал, она помнила все, чему ее учили. Эрин внимательно выслушивал все советы жены, кивал и поддакивал, но заставить его следовать им на деле было не легче. Чем научить лошадь танцевать сасара?» Под конец Кен понес что-то и вовсе несусветное, хотя спохватился, и извительности в его голосе поубавилось. «Но ведь мы с Перином решили, что у нас будет соломенная кровля», спокойно напомнила ему Фейли, и Кен удовлетворенно закивал. «Решить-то решили, но она почему-то до сих пор не закончена». Кен встрепенулся. «Похоже, мастер Буе, у тебя слишком много заказов, и до всего руки не доходят. Что ж, коли так, нам, наверное, придется обратиться к мастеру Хорнвалу». Кен беззвучно зашлепал губами. Он понимал, если жилище лорда будет покрыто черепицей, все захотят последовать его примеру. «Я с удовольствием тебя послушала», — продолжала Фейли. «Но уверена, что ты предпочтешь закончить крышу, а не тратить время на разговоры, пусть даже и очень интересные». Кен поджал губы, и глаза его сердито блеснули. Он поклонился, не так низко, как в начале беседы, сдавленно пробормотал что-то, разобрать удалось только Миледи, и вышел, постукивая посохом о голый пол. «И на такую чушь приходится тратить время». «Нет уж, в следующий раз пусть Перин сам отдувается». Правда, другие обращения оказались не такими вздорными. Женщина, видать, некогда упитанная, поскольку выцветшее платье висело на ней мешком. Беженка с Томан, что за равниной Алмат, заявила, что знает толк в травах и лечебных снадобьях. Неуклюже верзила Джон Айелин, все время потиравший потеющую лысину, и сухопарый Тед Торфин, теребивший от кафтана, вынесли на суд Фейли спор о меже. Двое смуглых дамонийцев с коротко подстриженными бородками оказались рудознацами. Они заявили, что по пути приметили в горах признаки, указывающие на близость месторождений золота и серебра. И железо, хотя оно интересовало их меньше. И, наконец, жилистая тарабонка с худощавым лицом укрытым прозрачной вуалью и со светлыми волосами, заплетенными во множество косичек, сообщила, что умеет ткать ковры и знает, как изготовить нужный для этого ткацкий станок. Травницу Фейли направила в распоряжение здешнего круга женщин. Если Эспара Соман и впрямь понимает в этом деле, ее определят в помощнице к одной из мудрых. Нынче, когда люди пребывали отовсюду, и многие из них после долгого трудного пути нуждались в лечении и уходе, почти все мудрые в двуречье обзавелись помощницами. Может, Эспора рассчитывала на что-то большее, но главное начать, а остальное зависит от тебя самой. С помощью нескольких наводящих вопросов Фейли выяснила, что ни Тетт, ни Джон не помнят точно, где пролегала межа, потому как унаследовали этот спор от родителей и велела им прийти к соглашению, да и покончить дело миром. Как видно, оба считали, что так решил бы и совет, потому и не обращались туда так долго, предпочитая спорить до да препираться. Прочие получили разрешение заниматься тем, о чем просили. По существу, особой надобности в таком разрешении не было, но Фейли полагала, что им не повредит с самого начала усвоить, кто здесь правит. За свое дозволение и кошель серебра, что судило для закупки припасов, Фейли заручилась обещанием домонийских рудознатцев выплачивать Перину десятину с добытого ими золота и серебра. Кроме того, они обещали отметить расположение всех месторождений железа. Перину история с десятиной наверняка не понравилась бы, но Фейли смотрела на вещи трезво. Двуреченцы давно забыли о том, что такое налоги, Но лорду, чтобы он исполнял то, что требуется от лорда, необходимы деньги. Железо же сейчас будет очень кстати, не меньше, чем золото. Ну а насчет Леалы Мосрары все ясно. Если Тарабонка прихвастнула, то скоро сама и прогорит. А вот если сказала правду, трое Кочей уже обещали, что на следующий год смогут предложить байроландским купцам не только необработанную шерсть, но и кое-что получше. Продажа хороших ковров тоже сулила двуречью немалую прибыль. Мастерица заверила, что пришлет в манор лучшие свои изделия, и Фейли согласилась принять этот дар, удостоив тарабонку милостивого кивка. Может, та получит и еще что-нибудь, но только после того, как Фейли увидит обещанные ковры своими глазами. По ее мнению, полы в маноре и впрямь следовало застелить коврами в целом, как будто все остались довольны, даже Джон и Тэд. Когда Тарабонка Кланий попятилась к выходу, а Фейли, обрадованная окончанием аудиенции, уже встала с кресла, в дальнем конце зала, из бокового коридорчика, так их было два, по обе стороны камина, появились четыре женщины в плотных темных дворянских платьях. Все они изрядно потели. Дейз Конгар не уступающая ростом любому мужчине и многих превосходившая шириной плеч, была на голову выше остальных мудрых. Она устремилась вперед, желая показать, что здесь, близ ее деревни, первенство принадлежит ей. Седовласая, но стройная Эдель Гайлин из сторожевого холма держалась напряженно и прямо, всем своим видом показывая, что возраст и долгие годы пребывания в должности мудрой дают ей преимущество перед Дейс. Круглолицая Элвин Таран, мудрая из Дивенрайт, Райт, ростом была ниже всех. С лица этой женщины никогда, даже если ей приходилось заставлять людей делать то, чего им вовсе не хотелось, не сходила добродушная материнская улыбка. Последней шла Милла Ал-Азар из Таранского перевоза, самая молодая из четырех. Эдель, Она едва ли не годилась в дочери и, среди прочих, держалась не совсем уверенно. Фейли осталась стоять, медленно обмахиваясь веером. Ей очень захотелось, чтобы сейчас рядом оказался Перин. Очень. Каждая из этих женщин пользовалась в своей деревне не меньшим влиянием, чем мэр, а в некоторых отношениях даже большим. С ними нельзя вести себя, как с простыми просительницами и это усложняло дело. При Перрине они смущались, словно девчонки, глупо улыбались и думали только о том, как бы ему угодить. Но с ней... В двуречье веками не было своей знати, а чиновников, правившие в Кеймлине королевы, здесь не видели на протяжении семи поколений. Все местные жители, включая и этих четырех женщин, понятия не имели, как следует держаться с лордами и леди, И только начинали осваивать эту науку. Порой они забывали, что Фейли — леди, и видели в ней лишь молодую женщину, на свадьбе у которой Дейс распоряжалась всего несколько месяцев назад. Они могли кланяться и повторять «да, миледи», «разумеется, миледи», и вдруг ни с того ни с сего принимались поучать ее, не видя в этом ничего особенного. «Все, перенс, меня хватит», — подумала Фейли. Сейчас они приседали в реверансах, как умели, и наперебой приветствовали ее. «Свет сияет вас, леди Фейли!» Однако Дейс, еще не успев выпрямиться, заговорила о деле, видимо, решив, что с любезностями покончено. Тон ее был вроде бы и учтив, но она словно хотела сказать, «Хочешь, не хочешь, а выслушать меня тебе придется!» «Еще трое мальчишек сбежали, миледи!» Дев Айлин, Ивен Фингар и Эллом Даутри сбежали поглядеть на мир, наслушавшись рассказов лорда Перина. Фейли растерянно заморгала. Эта троица давно вышла из мальчишеского возраста. Дев и Эллом — одних лет с Перином, А Ивен — ненамного моложе самой Фейли. К тому же двуреченская молодежь могла разузнать что-то о большом мире не только из скупых и немногословных рассказов ее мужа. «Если желаете, я попрошу Перина поговорить с вами». Женщины заерзали и засуетились. Дэйс оглянулась, будто ожидала, что он вот-вот появится. Эдель и Милла непроизвольно принялись расправлять юбки, а Элвин перебросила через плечо и поправила косу. Неожиданно они осознали, что делают, и замерли, стараясь не глядеть друг на друга и на Фейли. Единственное преимущество Фейли перед ними заключалось в том, что все они терялись перед ее мужем и прекрасно это знали. Сколько раз она видела, как после встречи с Перином та или иная женщина убеждала себя, что никогда больше такое не повторится. Сколько раз она видела, как при одном его виде подобная решительность куда-то улетучивается. И никто из них не был до конца уверен, с кем проще иметь дело — с Перрином или же с Фейли. «Не стоит его беспокоить по пустякам», — сказала Эдель. «Подумаешь, мальчишки сбежали. Досадные мелочи только». Ее тон чуть больше походил на тот, который уместен в разговоре с леди — чем случае с Дейс. Элвин добавила к словам мудрой из сторожевого холма улыбку, подобавшую скорее матери, которая разговаривает с дочуркой. «Но, раз уж мы здесь, дорогая, пожалуй, стоит поговорить и кое о чем поважнее. О воде. Многие встревожены. Дождя нет уже который месяц», — добавила Эдель, и Дейс кивнула. На сей раз Фейли прищурилась. «Эти женщины достаточно умны». И уж им-то следовало знать, что тут Перрин ничего поделать не может. Источники еще не пересохли. К тому же Перрин велел вырыть еще несколько колодцев. Вообще-то он лишь предложил это, но между его предложением и приказом особой разницы не было. И оросительные каналы из мокрого леса будут прорыты задолго до сева. Это было ее затеей. С Алдея орошалась добрая половина полей, а в здешних краях о таком никто и не слыхивал. Конечно, каналы роют только на всякий случай. Рано или поздно дожди все равно пойдут. Дейс снова кивнула, а за ней и Элвин Седель. Все это они знали не хуже Фейли. — Дело не в дожде, — пробормотала Милла. — То есть, я хочу сказать, не совсем в дожде. Нынче у нас не просто засуха. То, что сейчас творится, неестественно. Ни одна из нас не может слушать ветер. Остальные мудрые насупились, по-видимому решив, что она сболтнула лишнее. Считалось, что мудрые умеют предсказывать погоду, слушая ветер. Во всяком случае, так утверждали они сами. Милла понурилась, но упрямо продолжала. «Не можем и все!» «Вместо этого приходится смотреть на облака, следить за птицами и муравьями и гусеницами и...» Она глубоко вздохнула и выпрямилась, но по-прежнему старалась не встречаться взглядом с другими мудрыми. «Интересно», — подумала Фейли, «как она у себя в таранском перевозе ладит с деревенским советом и особенно с кругом женщин». Впрочем, и совет, и круг, так же, как и мило, только-только приступили к своим обязанностям. Нашествие троллоков опустошило таранский перевоз, и все его жители были новоселами. Поэтому и совет деревни, и круг женщин пришлось выбирать заново. «Это неестественно, миледи. Давно пора выпасть первому снегу, а погода стоит, как в середине лета». Мы не просто встревожены, леди, мы напуганы. Если другие не решаются сказать об этом открыто, то признаюсь я. Я ночами глаз не смыкаю. Уже месяц нормально не спала и... Милос похватилась, сообразив, что действительно зашла слишком далеко. Мудрой подобало владеть собой при любых обстоятельствах. А она взяла, да и рассказала напрямую обо всех своих страхах. Остальные мудрые перевели взгляды с Миллы на Фейли. Они молчали, и лица их были столь же непроницаемы, как у Айс Седай. Теперь Фейли поняла. Мила сказала чистую правду. Погода стояла не просто необычная, она была неестественная. К Фейли самой порой сон не шел. Она молилась о дожде, а еще лучше о снеге стараясь не думать, что может таиться за этой затянувшейся жарой. Мудрые пришли к ней, а ведь это их дело — успокаивать людей. Куда же податься ей, коли у нее на сердце та же тревога? Однако, возможно, сами того не сознавая, эти женщины пришли как раз туда, куда следовало. Часть соглашения между простонародьем и знатью усвоенного Фейли с малолетства, требовала от благородных заботы о безопасности и благополучии простых людей. Если она не имела возможности помочь им на деле, то могла хотя бы напомнить, что худые времена не вечны. Если сегодня плохо, то завтра, в крайнем случае послезавтра, непременно станет лучше. Фейли вовсе не была в этом уверена, но ее учили поддерживать и ободрять тех, кто от нее зависит, а не усугублять их тревоги своими страхами. Перрин рассказывал мне о своих земляках задолго до того, как я попала сюда», — сказала Фейли. Перрин был скуп на похвалы, но всегда правдив. Я знаю, что когда град выбивает ваши посевы, когда зимняя стужа губит половину стад, вы гнетесь, но не ломаетесь». А потом, распрямившись, начинаете все сначала. Когда троллы опустошали двуречье, вы поднялись и дали им отпор. А покончив с ними, тут же принялись восстанавливать разрушенное. Это Фейли видела собственными глазами. Она не ожидала от южан такой стойкости и упорства. Такие люди не ударили бы в грязь лицом и в салдее, даже на северных ее окраинах где набеги троллоков были обычным делом. Я не могу обещать вам, что завтра погода переменится к лучшему. Могу только заверить, что мы с Перином будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь вам. Вы и без меня знаете. Нужно уметь принимать то, что несет с собой каждый новый день, и готовиться встретить следующий. Именно такие люди живут в двуречье. Именно таковы. И вы. Понятливости всем четырем мудрым было не занимать. Если раньше они даже себе не сознавались, зачем явились в Манур, то теперь пришлось. Будь они не столь сообразительны, могли бы, пожалуй, и обидеться. Но этого не случилось. Женщины уразумели, что те самые слова, которые они говорили себе не раз, в иных устах и звучат по-иному. И, конечно же, они смутились. Щеки их пылали, и больше всего им хотелось оказаться где-нибудь подальше. «Ну да, конечно», — сказала, наконец, Дейз, уперев кулаки в пышные бока и с вызовом поглядывая на других мудрых. «Я то же самое говорила, разве не так? У леди Фейли есть голова на плечах. Дельная девушка, я это сразу сказала». Как только она к нам приехала, так и сказала. Эдель фыркнула. «Да кто же с этим спорит, Дейс? Я что-то не слышала». И, обратившись к Фейли, добавила. «Вас и вправду. Здорово получается». Милла неумело присела. «Спасибо, леди Фейли. Я сама твердила людям то же самое с полсотни раз на дню. Но когда вы сказали, это совсем другое дело». Дейс прервала ее нарочито громким кашлем. Видно, сочла такую откровенность чрезмерной. Милла покраснела еще сильней. «Хорошая работа, миледи», — сменила тему Элвин, наклонившись вперед и пощупав предназначенную для верховой езды юбку. «Но у нас, в Дивенрайт, есть одна тарабонская мастерица. Она может сшить для вас наряд и получше. Я с ней поговорю, если вы не возражаете. Теперь она шьет вполне приличные платья, что годятся для замужних женщин. На лице ее вновь появилось материнское выражение. Сочетание добродушия и неколебимой твердости. Или для тех, кто замуж хочет. Она чудесно шьет, вы уж мне поверьте. И, конечно же, сочтет за честь сшить наряд для вас. К тому же у вас такая фигура, что работать с вами одно удовольствие. Дейс ехидно заулыбалась еще до того, как Элвин закончила говорить. «Терила Марза! У нас в Эммондовом лугу уже шьет для леди Фейли полдюжины платьев, причем одно из них бальное. Вот уж красота!» Элвин выпрямилась, Эдель поджала губы и даже мило задумчиво опустила глаза. Насколько понимала Фейли, аудиенцию можно было завершать. Доманийскую мастерицу приходилось твердой рукой удерживать от попыток одевать Фейли в наряды, годные для придворных празднеств в Бандар-Эбане. А идея сшить бальное платье принадлежала Дейс, а вовсе не самой Фейли. Фасон его был ближе к салдейскому, чем к Доманийскому, но что с того? Фейли понятия не имела, куда его надевать, справедливо полагая, что балы в двуречье заведутся нескоро. Мудрые же тем временем будут соперничать друг с другом и спорить чья деревня лучше оденет леди. Фейли предложила своим гостям чай и как бы ненароком обронила, что стоит подумать, как лучше приободрить людей. Это можно было воспринять как намек, и они заторопились, сожалея, что дела не позволяют им задержаться. Наконец, мудрые направились к выходу, и Фейли проводила их задумчивым взглядом. Последней, как обычно, шла Милла, словно девчонка, что плетется за старшими сестренками. Пожалуй, стоит поговорить об этом кое с кем из круга женщин с Таранского перевоза. Каждой деревне необходимо иметь сильного авторитетного мэра и уважаемую всеми мудрую. Поговорить осторожно и деликатно, а то ведь когда Перин узнал, что она говорила с жителями Таранского перевоза о выборах мэра, Почему бы селянам не знать, что лорд и леди поддерживают верного человека, у которого голова варит? Так вот, когда он узнал, Перрин не из тех, кто легко впадает в ярость, но на всякий случай Фейли предпочла запереться в своей спальне и не высовываться, пока он не остынет. А остыл он лишь после того, как она клятвенно обещала ему больше не вмешиваться в выборы мэра, ни открыто, ни за его спиной. Так-то оно так. Но насчет круга женщин он ничего не сказал. Наверное, просто забыл. А стало быть, тут она ничем не связана. пусть его забывчивость сослужит ему самому добрую службу. И таранскому перевозу тоже. Подумав о Перрине, Фейли вспомнила и о другом обещании. Том, что дала себе. И принялась обмахиваться веером еще энергичнее. Сегодняшний день выдался не самым урожайным на глупости и даже не самым трудным по части взаимоотношений с мудрыми. Во всяком случае, они не приставали с вопросами насчет того, скоро ли она подарит лорду Перину наследника, благослови его свет. Но изнуряющая жара все равно заставила ее злиться. В конце концов, почему она одна должна отдуваться? Пусть Перин исполняет свой долг или... В небе прогрохотал гром, и за окном сверкнула молния. В Фейли сколыхнулась надежда. Если бы пошел дождь, она побежала по коридорам в поисках Перина почти бесшумно в мягких туфлях. Ей хотелось разделить с ним радость долгожданного дождя и сказать ему пару ласковых, или даже больше, чем пару. Перин был там, где она и ожидала его застать. На третьем этаже — накрытая верандия. Рослый, широкоплечий большой большерукий, в простом коричневом кафтане, он стоял, прислонившись к колонне, и задумчиво смотрел вниз. Не вверх, а вниз. Фейли остановилась на пороге. Гром прогремел снова, и небо прочертило молния, огненный зигзаг на безоблачном небосводе. Никаких туч! «Никакого дождя, даже намека! Никакого снега!» На лице Фейли выступили бусинки пота, но она поежилась. «Прием закончился?» — спросил Перрин, и Фейли вздрогнула. «Он ведь и головы не поднял. Трудно было привыкнуть к тому, какой тонкий у него слух. А может, он просто учуял ее запах?» «Хотелось верить в запах духов, а не пота». «А я думала, что найду тебя с Гвилом или Хеллом». Это было одним из худших его недостатков. Фейли пыталась как следует обучить прислугу, чтобы все было как в настоящем маноре. А Перин держался со слугами за панибрата. Ему ничего не стоило распить с ними жбан другой Эля. Хорошо еще, что он, в отличие от многих мужчин, не заглядывался на каждую юбку. Ему даже в голову не пришло, что Калли Коплин Нанялась в услужение, надеясь не только стелить лорду постель, но и делить ее с ним. А когда Фейли чуть ли не с выставила эту вертихвостку вон, он даже не заметил. Подойдя ближе, она увидела, зачем он так внимательно наблюдал. Внизу двое обнаженных по пояс мужчин упражнялись на деревянных мечах. Тем Алтор был крепок и крязест заметной сединой. Аэром же строен молот и гибок. Аэром учился быстро, очень быстро. Тем прежде служил в армии и был мастером клинка, но юноша крепко наседал на него. Фейли непроизвольно перевела взгляд на палатки, поставленные на обнесенном каменной оградой поле в полумиле от манора по направлению к западному лесу. Лудильщики разбили лагерь, рядом со своими недостроенными фургонами, похожими на домики на колесах. Само собой, с тех пор, как Айрам взял в руки меч, они не признавали его своим. Туатаан никогда, ни при каких обстоятельствах, не прибегали к насилию. «Интересно», — подумала Фейли. «Тронутся они дальше, после того, как соорудят новые фургоны взамен сожженных троллоками». После того, как все укрывавшиеся по зарослям лудильщики собрались вместе, оказалось, что их уцелело не больше сотни. Может, они и двинутся в путь, а вот Айрам наверняка останется здесь. У Туата не принято селиться или даже подолгу задерживаться на одном месте. Во всяком случае, прежде такого не бывало. Правда, как поговаривал двуреченский люд, прежде много о чем не слыхивали — Но с тех пор, как нагрянули тролоки, все как вверх дном перевернулось. Эммондов лук, располагающийся всего шагах в ста к югу от манора, стал заметно больше, чем был, когда Фейли увидела его впервые. Все погоревшие дома уже восстановили, да и новых немало понастроили. Появились и невиданные ранее кирпичные дома, причем некоторые с черепичными крышами. По тому, как быстро разрасталась деревня, следовало ожидать, что вскоре и Маннер окажется в черте Эммондова луга. Толковали, что не худо бы построить стену. Вдруг снова объявятся троллоки. Всюду перемены. По деревенской улице шествовал могучий Лойал, в сопровождении стайки ребятишек. Еще недавно облик огромного в полтора человеческих роста Агира с ушами, торчком и широченным носом, вызывал изумление и страх. Теперь же матери, несколько месяцев назад пугавшие лоэллом детишек, сами посылали своих чад к Агиру, чтобы тот почитал им книжку. Чужаки в чудного покроя одеждах болтались по всему Эммондову лугу, но никто не обращал на них внимания, так же, как и на трех аильцев, мужчину, и двух женщин серо-коричневых с разводами куртках и штанах. Даже двух айс которые покинули деревню всего несколько недель назад, приветствовали почтительными поклонами или чем-то вроде реверансов, но не более того. Перемены, куда ни глянь. Над крышами виднелись два шеста с флагами, установленные на лужайке неподалеку от винного ручья. На одном полотнище изображена красная волчья голова, ставшая эмблемой Перрина. А на другом — алый летящий орел, древний герб Манетарен. Сама Манетарен была стерта с лица земли во время троллоковых войн, примерно две тысячи лет назад. Но некогда тот край, что ныне называется Двуречьем, относился к манетаренским владениям. И двуреченцы подняли этот стяг, почитая, что Единодушно. Перемены на каждом шагу. Хотя многие еще не поняли, что все изменилось и продолжает меняться. Неумолимо и безвозвратно. Но Перину в конце концов придется это усвоить. Разумеется, с ее помощью. «Бывало, я охотился с гвилом на кроликов», — пробурчал Перин. «Он хоть и постарше, частенько брал меня с собой на охоту». Фейли не сразу поняла, о чем говорит муж, а, сообразив, рассердилась не на шутку. «Как ты не поймешь? Гвилл старается сделаться хорошим слугой, а ты ему мешаешь. Да-да, мешаешь. Тем, что вечно зовешь его покурить, да поболтать о лошадях, словно ровню». Она перевела дух. Говорить с Перином на эту тему было очень непросто. «Перин, у тебя есть долг перед твоими земляками». И ты должен его исполнять. Нравится тебе это или нет? Я знаю. Тихо отозвался Перрин. Чувствую, как меня тянет к нему. Голос мужа звучал так странно, что Фейли, потянувшись, ухватила его за короткую бородку и заставила взглянуть ей в лицо. В его загадочных, золотистых глазах застыла грусть. Что ты имеешь в виду? «Я понимаю, что Гвилл тебе симпатичен, но я не о Гвиле, Фейли, о Ранде. Я нужен ему». Внутри у Фейли все сжалось. Она убедила себя, старалась убедить, что с отъездом Айси Дай эта опасность миновала. Но ее муж Таверен, тот, вокруг кого нити человеческих судеб сплетаются, повинуясь его тяготению. Мало того, он вырос в одной деревне с двумя другими тавернами, один из которых был вдобавок еще и возрожденным драконом. Ей приходилось жить с этим, мириться как с неизбежностью, ибо изменить что-либо она не могла. «Что ты собираешься делать?» «Поеду к нему». Перрин на мгновение отвел глаза в сторону. Фейли проследила за его взглядом и приметила... Прислоненный к стене тяжелый кузнечный молот и боевой топор с выгнутым полумесяцем лезвием и рукоятью в три фута длиной. Я никак не мог. Голос его упал почти до шепота. Никак не мог решиться сказать тебе. Я уеду сегодня ночью, когда все улягутся. Сдается мне, времени осталось в обрез, а путь предстоит неблизкий. «Мастер Алтор и мастер Коутон помогут тебе с выбором мэра, если потребуется». Я с ними это обсудил. Он старался говорить весело и беззаботно, но это были жалкие и тщетные попытки. «И с мудрыми у тебя не будет особых хлопот?» «Забавно, раньше я их побаивался. Они казались мне грозными и суровыми. А оказалось, что иметь с ними дело очень просто, надо только быть потверже» фейли поджала губы выходит он уже и с темом поговорил и с абалом только ей ни слова и надо же сказать такое о мудрых заставить бы его побыть денек в ее шкуре чтобы понял каково иметь дело с этими женщинами мы не можем собраться так быстро возразила она потребуется время чтобы все приготовить и собрать подобающую свиту у перина сузились глаза «Мы? Но ты не можешь ехать. Это будет...» Он закашлялся и попытался смягчить тон. «Лучше, ежели один из нас останется здесь. Раз уезжает лорд, понятно, что леди следует остаться. Забот у тебя хватит. Каждый день прибывают новые беженцы. Нужно всех обустраивать, улаживать споры. Если ты тоже уедешь, здесь станет хуже, чем при троллоках». Неужто он решил, будто она не заметила его обмолвку? Ведь он хотел сказать, будет опасно. И почему, когда Перрин пытается оградить ее от опасностей, у нее на сердце теплеет, хоть она и злится? «Мы поступим так, как ты сочтешь нужным», — миролюбиво произнесла Фейли. Перрин подозрительно взглянул на нее и почесал бородку, потом кивнул теперь перед фейли стояла задача заставить его счесть правильным то что находит таковым она заяви перенс сразу что она никуда не поедет ей пришлось бы труднее уж ежели он закусит у дела его с пути не свернешь легче амбар руками с места сдвинуть но если подойти к нему осторожненько да с умом обычно можно рассчитывать на успех неожиданно фейли обхватила мужа за шею и уткнулась лицом в его широкую грудь. Крепкой ладонью Перин нежно погладил ее волосы. Наверное, решил, что она тревожится из-за его отъезда. Отчасти так оно и было, но только отчасти. Он просто еще не успел понять, что такое жена из Салдеи. Жаль, конечно, что все так оборачивается. Ведь им было так хорошо вдвоем, вдалеке от Рандалтора зачем дракону возрожденному потребовался перрин потребовался именно сейчас да так что перрин ощутил его зов через сотни лиг и что означает времени в обрез почему к потной груди перина прилипла рубаха пот струился и по лицу фейли но она поежилась